Лёшка же, спойменно тихой реки родом, и не догадывался, что камни эти есть останки древних утёсов, кои там, на дне реки, ещё не стёрты, и вода на дне о огряды шиверов. На каменные подводные выступы веками натаскивала песок курумник, смытую земельку с полей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 обмелела, почти пересохла. Остров сплошь ископычен, на самом левобережном островке растительность вовсе выйдена до основания. Только татарники, ядовитый коровяк, белина досорная сорная полынь солили семенем по воде. Оттоптанные костяно-белеющие кустарники украдкой пускали низко по земле ползучие ветви. Леторосные отводки сейчас вот к осени обрадованно зазеленевшие. По острову в лунках засохшие ископыти, словно в каменных сахарницах, белел иний. Жители прирезали или угнали весь скот, что уцелел. Много скотины подорвалось на минах. По круге устойчиво плавала тяжкая, всюду проникающая вонь.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 От того, что на самом виду Дерево некорыстное Из кривых, огрызенных ветвей и жердей, Но дубовые столбы Прочны, сухи. — Так, — сказал бедняк, — Отметил щусь, — На безрыбье и эта рыба. И еще раз прошелся Стеклянными оками бинокля По реке, по островам. На приверхах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 Они по карте стрелы нарисуют, кому, где плыть и куда высаживаться. Про Кукарекона? А там хоть не святай. Берег противника жил притаенно и почти мирно. Пропылит вдали машина, займется дымок, сверкнет на солнце остроклювый шпиль церкви с уцелевшим, искрящим на солнце крестиком — спуститься от заречной деревни подвода с повозкой, похожей на гроб, во враги или к речке, и снова все шито-крыто. Щусь видел в бинокль все гораздо подробней, чем Лёшка своими раскосыми полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки угадывались по заберегам и земным всхолмлениям, от которого По оврагам же и зеленым разломом уютно гуляла, вела с петлями речушка. К ней подступали садики и огородики села Великие куриницы. Внизу кустились, красно и желто догорали кустарники осенним листом, там и сям пробитые деревьями, похожими на косматые взрывы снарядов. В синей,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 ветвисто спускавшихся в пойму речки, зеваста, гола, открытая взрытыми разломами в самую великую реку. За седловиной горой угадывалась лесистая местность, которая желтыми волнами катила к едва различимой, рябящей вдали моростью фруктовых садов. Угадывались хутора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 Ну, допустим, подъезды, подходы удобные в расчет брались, и сами деревья, дубняки, клёны, ясени, вербалазы при нужде и сырое бревно на плоты пойдет, если его споровать сухим. Уже плотик, или, как на Сибири говорят, салик. В хуторе, пока еще не разобранная до конца, стоит рига с деревянными столбами,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 со щеки на щеку перекидывая лицо. Думая, что вояка этот тут же пустит пузыри, к дну пойдет, народ восхищенно примолк. Вылезший на за мылом, Восконян охотно пояснил изумленной публике, что в детстве еще учился плавать, в бассейне, и когда бывал в черноморских санаториях, стиль, которым он сейчас пользовался, «Называется Брас!» «Слава Богу! Хоть этот от чаюга не утонет!» — усмехнулся комбат. Булдаков бренчал от холода зубами, однако балаболил насчет сибиряков, которым холодная вода — родная стихия. «У нас, в Анисе, теплее не бывает. врал он напропалую. «Мы шо? В заберегах начинаем купаться!» «И поко лед не станет из воды, не вылезаем».